Желтая стена осталась где-то далеко сзади и справа. Чем ближе они подходили к мосту, тем тревожнее становилось на душе у Егора. В чем причина он не понимал, но когда впереди показались характерные ограждения, сердце бухало в груди так, словно их ждала засада и бой не на жизнь, а на смерть. Егор остановился вглядываясь, и сеть в этом месте уже начинала разливаться, подхваченная чуть ниже по течению самой старой и поэтому главной городской плотиной. Мост был заполнен машинами не больше, чем несколько уличных кварталов до этого, и поэтому ничто не мешало просто пересечь его и оказаться на другом берегу. Откуда, по словам Виктора, до его дома оставалось пройти буквально с полкилометра. Но Егор медлил, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Вовсе не предчувствие опасности заставляло сердце яростно гнать кровь по жилам. Страха как такового не было. Было что-то иное, чужеродное. Напряжение продолжало нарастать, и Егор не выдержал. Понимая, что еще несколько минут, и он побежит прочь от моста, Егор первым решительно зашагал в сторону реки. Темная вода неспешно струилась где-то далеко внизу. Десятка-полтора машин стояла на перекрытиях моста, но этим все сходство с улицей и улицей заканчивалась. Здесь не было растительности, кроме нескольких жалких кустиков травы на крыше и капоте ржавой семерки. Не было ни одной кости, ни одного тела. Словно перед катастрофой люди оставили здесь свои машины и куда-то ушли. Даже грязь практически отсутствовала на прекрасно сохранившемся асфальтовом покрытии Набережная, надежно упакованная в камень, почти не изменилась. Зато повсюду, где бетон и камень не приняли в крепкие объятия труженицу речку, деревья и кустарник взяли свое по полной программе. Берега за пределами прогулочных зон вдоль набережной походили теперь на джунгли, а многоэтажные здания элитных домов, торчащие повсюду из сплошного зеленого ковра древесных крон, странным образом ассоциировались с древними городами, затерянными в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Красное небо над обветшавшими столпами только добавляло ощущение одиночества и печали, Вдалеке тускло блестели между деревьев купола храма на крови. «Егор, может, не стоит так вот сразу?» — нервно сказал Виктор, озираясь. «Что-то мне а, совсем нехорошо. Кажется, у меня симптомы гипогликемии» кому домой надо было процедил сквозь зубы егор и без того с трудом преодолевающий желание повернуть обратно внутреннее напряжение росло каждый шаг давался с трудом топой вперед доктор тебя пациенты ждут рявкнул макс егор с удивлением расслышал в голосе друга неподдельную злость до середины моста оставалось совсем немного когда Егора пробила крупная дрожь. Уже и сам, толком не понимая, зачем делает это, он упрямо шел вперед, ощущая, как приливает кровь к голове. И неистово колотится сердце. Вот и середина моста... Егора трясло, как во время сильного озноба. По лбу катились крупные капли пота, но вернуться обратно было нельзя. Без какой-либо причины. Нельзя, и всё тут. Стиснув зубы, выставив вперед руки, словно продираясь сквозь густые кусты, Егор сделал еще один шаг, и еще один, и еще... Все тело превратилось в один сплошной резонатор, вибрирующий в такт с едва слышимым басовитым звуком, пронизывающим окружающее пространство. Еще один шаг. Мост уже не был каменным. Под ногами лежали массивные деревянные доски, покрытые слоем подсохшей грязи, Медленно поднимая голову, Егор краем глаза заметил быстро обгоняющий его гонный экипаж. Еще один шаг. Идти по корявому стволу, пусть и огромного дерева, переброшенного с одного берега реки на другой. Ноги соскальзывали по грубой коре. Все время хотелось... «Схватиться за торчащую ветку! Еще шаг! Еще!» Егор понимал, что его состояние больше похоже на странный сон, но вместо того, чтобы вернуться, старался зацепиться взглядом хоть за какой-нибудь предмет и шагал так, чтобы оказаться к нему как можно ближе. Поэтому... Даже когда под ногами захлюпала вода, он не остановился, а упорно продолжал шлепать по ней вперед. Поднять голову не было сил, но в воде отражалось ярко-голубое небо с белоснежным кучерявым облаком. И вдруг все кончилось. Егор стоял на мосту близко к другому берегу, и растерянно смотрел на уходящие к вокзалу трамвайные пути заросшие густой травой и мелким кустарником по всей длине улицы лежали остовы автомобилей он посмотрел на ноги абсолютно сухие кирзовые сапоги растрескавшийся асфальт ни малейших следов деревянного настила или текучей воды с отраженным в ней голубым небом. Егор поднял голову. Небо по-прежнему было светло-красного цвета, и по нему неспешно ползли темно-вишневые облака. Вспомнив о товарищах, Егор повернулся в сторону моста. Виктор и Макс зажмуренными глазами медленно шли друг за другом, Одинаково вытянув вперед руки. Несколько секунд Егор в оцепенении смотрел на них, Понимая, что и сам именно так пересек мост. Потом встряхнулся и решил им помочь. Шагнул навстречу. Сознание поплыло... Егор ощутил мощное сопротивление, словно пытался идти навстречу вихрю от работающей авиационной турбины. Он остановился, и в тот же миг давление исчезло. В голове прояснилось. «Макс! Витя!» — позвал товарищи Егор но они продолжали медленно идти вперед, не обращая на него ни малейшего внимания. С этого места был виден пологий берег сети, там, где река делала поворот. На том берегу, с которого они только что ушли, прямо у воды стоял лось с массивными рогами и тянулся к пышному кусту травы, растущему на крохотном островке рядом с берегом. Вдалеке уже за поворотом реки была хорошо видна плотина, поросшая по краям высокими деревьями и мощным кустарником. Едва заметное желтое свечение поднималось к небу примерно на половине пути до плотины. Прикинув, как располагалась полупрозрачная стена рядом с площадью коммунаров, Егор решил, что видит ту же самую преграду, которая уперлась в реку, но не смогла распространиться дальше уреза воды. Приглядевшись, он заметил и вторую стену, упершуюся в воду под небольшим углом к первой. Если вторая стена была похожа на первую, то большой городской район в самом центре, включая проспект Ленина, был отгорожен от остального мира этими едва заметными, но, по всей видимости, очень опасными границами. Переступив с ноги на ногу, Егор вдруг понял, что сам того не осознавая, медленно перемещается в сторону ближайшего берега. В этот момент Макс и Виктор почти одновременно остановились и открыли глаза. До Егора они не дошли буквально несколько шагов. — Вы тоже это чувствовали? Ну, это... Странное, — настороженно спросил Макс. — Глюки были? У меня-то приход случился совсем не детский. — Да, — шумно сглотнув, ответил Виктор. — Мне все время слышались крики тонущих под мостом людей. Хорошо, что я успел до этого посмотреть на воду возле опоры и все время понимал, что это галлюцинация. Что-то не так с этим мостом. Егор почувствовал, как уходит немыслимое напряжение. Спокойнее пульсировала кровь в висках, Мышцы, наконец, расслабились. «Мне показалось, что я вижу какие-то сцены из прошлого», признался он, «когда все осторожно двинулись к берегу». «Все это началось, когда я был близко к центру моста». «Я странно себя чувствовал», — задумчиво сказал Макс. «С одной стороны, очень не хотелось идти на этот чертов мост» а с другой был уверен, что это необходимо, что нужно идти во что бы то ни стало, и очень злился из-за этого. А что причудилось, даже рассказывать не стану. у врагу такого не пожелаю. Они дошли до берега, Егор уселся на землю и привалился спиной к краю массивного ограждения моста. В теле ощущался приятный гул, как после тяжелой, но завершенной работы. Виктор и Макс опустились рядом. «И что это могло быть? идеи есть?» — спросил Виктор. «Что толку идеи плодить, переводя дыхание?» — ответил Егор. «Все равно ерунда получится. Давай сперва твоих родичей найдем» и определимся, что дальше делать. А уж потом будем над теорией размышлять».